В небольшом номере нью-йоркского отеля За опущенными жалюзи При тусклом свете Потягивая холодное баночное пиво Сидел снайпер Это не был номер класса люкс Хотя за каждое заказное убийство такого масштаба Можно было купить весь этот мотель с потрохами Тень и здесь был в одежде привычного черного цвета Он сидел за ноутбуком и ждал нового сообщения по электронной почте. Ага, вот оно. На дисплее появилась фотография незнакомого пока еще человека. Еще через мгновение компактный лазерный принтер распечатывал снимок с небольшим текстовым сообщением. Тень — это я. Вот фотография того типа из Штатов, о котором мы говорили. Он очень важная птица, и охраны будет валом. Мы решили увеличить твою плату еще на 10 кусков. Да и за спешку надбавка будет, но ты свое дело знаешь. Тебе одного дня для подготовки хватает. Сообщаю координаты, места, 38С, 45Н. Результат работы ожидаю увидеть по телевидению. Да и не забывай, что еще вторая работенка есть. «Земляка твоего седьмого числа надо будет прописать. Фотку пришлю завтра, Макс». Немного повертев в руках фотографию жертвы, Келлер принялся писать ответ. «Привет, Макс. Ты полный засранец. Думаю, ты и сам это знаешь. Я так и быть займусь этим делом, но не думайте, что вы отделаетесь от меня десятью штуками». «Значит так. До операции осталось...» Келлер посмотрел на часы, а затем, покачав головой, вычислил примерное время. 17 часов. Даже мне надо как минимум 48. Итак, простая математика. Время в три раза меньше, плата в три раза больше. Нет, Фейс не треснет, у меня хорошее пищеварение. Я даю вам полчаса на раздумье, стоит ли этот человек 600 штук. Ну и плюс ваши 10 тысяч. И это еще не все. «За земляка один лимон, так как седьмое число — это это на этой же неделе, а я двоих в одну неделю не валю». «Итак, через полчаса я проверю свой счет, и если на нем не будет 1 миллион 610 тысяч зеленых, мне эта сумма нравится, а тебе, Макс, вы меня больше никогда не найдете». «Тень». С улыбкой на лице киллер нажал клавишу «Отправка сообщения», и с огромной скоростью письмо понеслось к своему адресату. Чтобы убить время, одним щелчком мыши он открыл свой любимый чат и, введя несложный пароль, оказался в эфире. Сегодня из всех друзей был только поцелуй, который или которая сразу же откликнулся на сообщение «Теперь с нами тень». Поцелуй. «Привет, тень, я перехожу в отдельную комнату». Пару нажатий – И на экране открылась личная комната Тень. Привет, Цомчик. Поцелуй: Привет, Сомцом! Тень. Ну, как твои делишки? Поцелуй, у меня есть супер новость. Тень. Я сгораю от нетерпения. Поцелуй, я все хочу тебе рассказать уже вторую неделю, где ты тень пропадало? Тень. Были дела. Поцелуй. А где, если не секрет. «Тень». «Секрет». «Поцелуй». «Я так и знала, что ты так ответишь». «Тень». «О, так ты женщина». «Поцелуй». «Упс, проболталась. Надеюсь, меня не выкинут теперь из чата». Улыбка киллера, одетого с ног до головы в черное, отразилась на экране монитора. Этот чат был лучшим для таких, как «Тень». Тут и не нужна особая регистрация. Здесь даже «Пол» не спрашивают» не говоря уже о возрасте или месте жительства. Поцелуй маскировалось уже полгода, с тех пор, как они знакомы. «Тень, так что у тебя за новость, Болтушка?» «Поцелуй, я через три часа улетаю к отцу на Украину, сейчас уже в аэропорту». «Тень, а как ты вышла в Энет?» «Поцелуй, я скопила немного денег и подключаюсь через сотовый». А вообще сейчас везде есть телефонные розетки, даже в самолетах. Тень. «Я тоже на следующей неделе буду в тех краях». Поцелуй. «Ага, есть! Я знаю, что ты в Нью-Йорке. Вот видишь, я тебя тоже поймала». Тень. «Как ты узнала?» Поцелуй. «Я учусь в престижном колледже. И это умеют лучшие ученики. Просто раньше я никак не могла пробить защиту твоего компа. Но минуту назад мне это удалось». «Тень, а ты молодец. То, что ты смогла меня найти, говорит о двух вещах. Либо ты суперхакер нового тысячелетия, либо мое предложение не понравилось одному глупому дядьке, и он отключил меня от защитных систем. Мне пришло письмо. Подожди минутку». «Тень, ты просто зверь. Ладно, мы перечислили деньги за твою работу». А лимон получишь после того, как я увижу в новостях результат, Макс. Тень. Оказывается, ты хакер. Надо будет сообщить, куда следует. Шутка. Так что мы теперь не сможем пообщаться? Поцелуй. Я беру с собой ноутбук. И как только взлетим, я снова буду на связи. Ведь полет целых три часа. Все, пока. Мне надо идти. Меня уже заждались. Тень. Пока. Келлер набрал адрес банковского сайта и свой пароль. На экране высветилось сообщение. «На ваш счет поступило 610 тысяч американских долларов». Еще немного поработав, что-то скопировав на диск и отправив по электронной почте, Тень все отключил и аккуратно упаковал ноутбук в сумку. Келлер достал из той же сумки олимпийский рубль, Приложил его к фотографии некого мистера Гредисона и обвел черным маркером, оставляя на лбу жертвы ровный черный круг метку.